Глава 5. Тень от деревьев упала на голову и плечи. На миг мелькнуло страстное желание снова ринуться со всех ног. Не может быть, чтобы не обогнала этих неуклюжих толстых куявов с жирными животами. И хотя они толстые, тем более не жирные, но все равно толстые и жирные, а к тому же трусливые и бесчестные слабые червяки. Один переел, быстро не побежит, а второй едва ноги волочит, потерял много крови. Игильд и Радша с подозрением наблюдали, как она присела в тени у ближайшей сосны. Там, среди вылезших на поверхность корней, зеленеет не то густой мох, не то низкорослая неопрятная трава. Тоненькая фигурка наклонилась до самой земли. Женщина не то нюхала, не то жевала траву, словно коза, от которой артанские женщины не очень-то отличаются. Потом Игильд увидел, как пленница начала отщипывать отдельные стебельки. Радша сказал нервно. «Уверен, что не убежит». «Не убежит», — ответил Игельд, хотя именно теперь в душу закралось сомнение. Что ей стоит вскочить и ринуться в лес? Радша бегает плохо, в лесу сразу заблудится, а он, если честно, выдохся от недавнего бега, да и рано не даст мчаться с прежней легкостью. «Нарушить слово, запятнать себя бесчестьем». «Да, но если слово дадено врагу, все равно...» «А если слово дано вынужденно?» — спросил Радша коварно. Игельд нахмурился, а рана в боку завопила от боли. «Конечно, женщина у них в плену. Ее слово можно считать вынужденным, а данное слово — военной хитростью. С другой стороны, ее за язык никто не тянул». «Надо ее вернуть», — сказал он. «Что-то долго копается». Радша с готовностью вытащил меч. Оба поднялись но не успели сделать и шага, как пленница тоже поднялась и, придерживая у груди ворох травы, направилась в их сторону. Ее большие глаза вопросительно смотрели на мужчин. Радша закашлялся, поспешно вытащил точильный камень, пару раз провел по лезвию, огляделся, сел поблизости и принялся вжикать по стальной полосе с такой силой, что полетели искры. Игильд чувствовал, что выглядит глупо, но блестка, похоже, не обратила внимания. Сказала быстро. Сядь! Позволь, я осмотрю рану». Ингельд послушно сел. Она сняла повязку. Игельд заскрипел зубами, когда отдирала присохшую кровь. «Зверь! Сколько будешь мстить?» «Всю жизнь», — ответила она тут же. Я знала, что куявы слабые и нежные, но не думала, что до такой степени. Ну, прям цветочек! Он стиснул челюсти и позволил ее пальцем щупать рану. От прохладных листьев словно бы полегчало, но это явно обман. Тут он заметил, что она жует стебельки, прикладывает потом. Спросил подозрительно. «А у тебя слюни не ядовитые?» «У меня слюна, а не слюни», — отрезала она. «А ты что, еще ничего не чувствуешь? Да ты прямо дерево!» Он прислушался и с изумлением отметил, что боль медленно уходит. Блестка смотрела выжидающе. В глазах он с чувством неловкости увидел сочувствие. «Да вроде что-то происходит», — огрызнулся он. «Бог уже не имеет. «Скоро я весь занемею?» «Скоро», — ответила она зловеще, «как только нас отыщут Артани». Радша подошел, уставился хмурыми глазами. Игельт проговорил слабо. «Боюсь, придется заночевать». Радша нахмурился сильнее. Глаза повернулись в сторону пленницы, а пальцы сами по себе пощупали рукоять меча. это ведьма тебя отравила?» «Нет», — поспешил сказать Игельт. «Нет, на мне заживает, я чувствую». Но это отнимает силы, и жутко хочу спать. — Что? — спросил Радша недоверчиво. — Настолько сильно, что не усидишь? Мы могли бы и ночью. Летали ж. — Усидеть можно и привязанным, — возразил Игильд. — Но управлять? — Радша скривился. — Да, этот гад никого больше не слушается. Ладно, если выживем, будем единственными из героев, что забрались на земли Артании так далеко и провели здесь две ночи. — Ну, красавица, давай передние лапки. — Нет? Протяни вперед. На этот раз я тебя не только свяжу, но и привяжу. Она спокойно протянула руки. Он связал крепко, безжалостно. Перемирие, как все понимали, кончилось. Длинный конец веревки Радша привязал к своей ноге. Теперь Артанка снова свободна от любых обязательств. Есть только два способа, сказал он спокойно, как управлять женщинами. Но только никто их не знает, так что побудь на веревке, как коза. Скотина, произнесла она без выражения. Если женщина, — сказал Радша, продолжая подбрасывать веточки в костер, — называет мужчину скотиной, значит, он все сделал правильно. Костер разгорелся ярче, и сразу же мир вокруг потемнел, превратился в ночь, а на темно-синем небе заблистали первые звезды. Луна выплыла бледная, болезненная, мелкая. Свет от нее падал почти незримый, призрачный. Радша с удовлетворением отодвинулся. Багровый свет подсвечивал его лицо снизу превращая в страшноватое чудовище. Игильд со вздохом облегчения лег. Одну ладонь, как ребенок, положил под щеку. Все молчали. Радша наконец поинтересовался. «Что твоя пленница говорит? Не обещает ночью зарезать нас и дракона?» Игильд буркнул. «Это с тобой беседует. Со мной молчит». «Если женщина молчит, — сказал Радша наставительно, — слушай внимательно». «Только и остается». — ответил Игильд негромко. — Что делать? Она же из благородных. Сам видел ее богатство. А я лет до восьми вообще думал, что меня зовут «Заткнись». Блестка повернула голову. В ее глазах недоверие. Он застыл, потрясенный. Она улыбнулась ему. Он понял впервые в жизни, как выглядит настоящая искренняя улыбка. В глазах загорелись искорки. Потом засияли звездным блеском глаза целиком. Крупные губы стали ярче, пунцовее, чуть дрогнули в уголки рта. Губы маняще приоткрылись. Он успел на краткий миг увидеть ряд... Нет, даже не ряд, а только короткую вспышку молнии от ее идеально ровных и белых зубов. Точеный нос чуть укоротился и забавно задрался кверху. Игельд успел увидеть ямочку на упругой розовой щеке. И тут же ее улыбка погасла. Словно туча надвинулась на солнце, и на землю пала серая тень, погасив все радостные звуки, стерев краски. Блестка прямо взглянула ему в глаза. Она пленница в руках врага, она это помнила и не собиралась забывать. Он невольно приподнялся и сел, опираясь спиной бок черныша. Так и сидел неподвижно, страшась шевельнуться, в надежде, что вернется очарование, что как слабый лунный свет окутывало их, только настолько незримо, что почти не видно, но все-таки оно было. А луна, солнце оборотней вурдалаков, нечисти и влюбленных, светило им чисто и нежно. Черныш горестно вздохнул во сне, звучно плямкнул толстыми губами. Лапы задергались, распарывая твердую землю. «Спи, спи», — сказал Игельд успокаивающе. «Спи, моя птичка, я здесь, рядом». Дракон засопел ровнее, мышцы расслабились. Блестки даже почудилось, что на чудовищно безобразной морде проступило некое подобие улыбки. Игельд сидел все так же, откинувшись на его бок спиной. Белые полосы отчетливо выделяются в полутьме. Загорелое тело и еще более загорелое лицо почти утонули в полумраке, растворились на фоне огромной туши. В те редкие моменты, когда говорил, ровно и красиво поблескивали белые зубы. Блестка невольно засматривалась. Это красиво. Даже удивительно, почему у жалкого куява загорела не только лицо, но и торс, как у артанского воина. Радша подремывал или уже спал. Игильд все еще сидел. Она постоянно ловила на себе его задумчивый взгляд. Спросила, наконец, с раздражением. Что еще? Собрался, наконец, изнасиловать, но не соображаешь, как это делается? Молокосос еще? Спросил у своего друга. Ему такое приходилось почаще, чем тебе, чесаться. Радша, оказывается, не спал. Тут же приподнялся на локти, хмыкнул. Вид у него горделивый, дескать, что верно, то верно, погулял в свое время. И сейчас не прочь. Но не набрасываюсь, как молодой сопляк. А сперва поем, венца изволю, жертва ведь не убежит, связано. А еще лучше, сперва посплю». И в самом деле лег, повернулся к ним спиной. Игельд сидел злой, напряженный. Она видела, с каким огромным усилием удержался от колкого ответа. Вместо этого спросил. «Ты бывала в Куябе?» Она насторожилась, спросила, не двигая лицом. «Куяба? А что это?» Он покачал головой. «Не прикидывайся и не переигрывай. Что такое Куяба все знают и кто там правит. Мне кажется, я видел тебя там». Она удивилась. «Меня? А ты где был? Под какой личиной прятался?» «Эх, как же арта небеспечна! Шпионов не видят!» «Я не прятался», — объяснил он занудно. «Я осмотрел сверху. Все так заняты, что никто не обратил внимания на дракона. А мы пролетали чуть ли не над головами». «Тогда бы заметили», — сказала она уверенно. «Ну, не над самыми», — сказал он с неохотой. «Но достаточно низко, чтобы разглядеть. Теперь мне кажется, что я даже видел ту повозку. Да, — Да-да, в нее как раз грузили мешки и сундуки, а ты стояла прямо перед конями. Она спросила. — Одна? Он переспросил. — Одна ли? — Нет, кто-то еще был, не обратил внимания. Ни то женщины, не то мужчины. — Нет, мужчины грузили, а женщины... Нет, не помню. — А ты одного из валов не то кормила с руки, не то гладила по носу. Я не рассмотрел. Все-таки, если честно, мы пролетали высоко. Она смолчала, только бросила на него удивленный взгляд. Да, она именно так уезжала. волов и коней угостила сладостями, погладила по их умным, немножко печальным мордам. «И других женщин не заметил?» переспросила она извительно. «Нет», — ответил он искренне. «А что, там были и другие?» Она помолчала. На языке вертелось всякое разное, но одни слова казались чересчур мягкими, а другие, наоборот, колкими, обидными. Она даже удивилась. С чего бы это избегает обидных слов? Это же враги. Но докапываться не стала. Вздохнула, легла, устроив связанные руки между коленей, и начала убеждать себя, что надо заснуть, сейчас бежать не удастся, измучилась за последнюю попытку, что почти удалась. Но вот завтра, с новыми силами... Перед глазами сперва быстро, а потом все медленнее проплывали картинки. Как она, счастливая и смеющаяся, выезжает из ворот Куябы. Как обнимает ее на прощание Придон. Уговаривает не отпускать сотню храбрых воинов, что дал ей в охрану. Как весело и беспечно ехали три недели к ряду, не встречая живой души. Как в конце концов настояло, чтобы герои вернулись к войску. И как они, сперва возражавшие, понеслись во всю мощь обратно к куябе, нахлестывая лошадей. А потом эти двое куявов, что даже не похожи на куявов. Правда, они не совсем куявы, такие просто не могут быть куявами. Это наверняка потомство какого-то артанского клана, что, спасаясь от воинственных соседей, отступил в горы и там укрепился. Она часто в детстве слышала о таких родах, что уходили просто через реки или горы, не зная, что переходят в другие страны. Потом, через десяток или больше лет, выясняется, что те земли принадлежат куяве, но раз уж куявы на них не обращают внимания, род артан для заселения выбрал не самые плодородные земли, а самые неприступные – то такие вот и остаются жить в Куявии, потом и сами начинают считать себя куявами. И вот она, потеряв единственных провожатых, лежит со связанными руками. Ее повозка с богатыми дарами брата разграблена, родила и ветер убиты, волов скормили дракону, а ее везут пленницей в Куявию. Так не лучше ли, как и надлежит гордой Артанке, оборвать свою жизнь, чтобы не даться врагу? Она несколько минут серьезно обдумывала способы, как оборвать жизнь. Что Игильт ее не убьет, это понятно, даже если она бросится на него с мечом, а он окажется с голыми руками. Что-то в нем говорит, что, несмотря на окуявливание, он остался где-то глубоко внутри Артанином. Насчет Радши не так уверена. Он смотрит на нее, как на серьезного врага, при сильном подозрении ударит мечом. А мечи у них, признаться, длинные, из прекрасной стали, сделанные лучшими оружейниками. Даже рукояти без всякой нужды украшены золотом и драгоценными камешками. Похоже, это не простые воины. Правда, простые не сумели бы изобраться так далеко и сразить двух отважных артан с такой легкостью. Она непроизвольно всхлипнула. За спиной шелестнула. Она поняла, что Игельт не спит, прислушивается. Проклятый куяв все время следит, чтобы не убежала. А только что говорил, что засыпает, что не усидит на спине дракона. Она сердито задвигалась, подтянула колени. Холодно. Сверху что-то навалилось мягкое, нежное, теплое. Она со злостью поняла, что это Игильд, решив, что она такая же слабая и нежная, как все куявки. укутывают ее в плащ. Урод, она же распорола ему бок так, что нибудь не на нем кольчуги уже проткнула бы его жирное тело насквозь. Скрючилась еще больше. Подвигала связанными руками между колен, устраиваясь. Пусть подавится своим одеялом, без него обойдемся. Игильд заснул на мгновение. Как показалось, ужаснулся, что пленница сбежала, в страхе поднял тяжелую голову. Сквозь туман в глазах рассмотрел, что пленница скукожилась в комок, словно жалобный птенец, который старается не выпустить остатки материнского тепла. «Артанка», — подумал он тускло, — «маленькая, отважная, но все же жительница степей с их теплым и ровным климатом». А он везет ее в горы, где днем песок плавится от жары под прямыми лучами солнца. А ночью вода замерзает в лужицах. Блестка вздрогнула, когда тяжелая рука возникла из-за спины, укутала ее плащом поплотнее, подгребла к себе мощно и властно. Она напряглась, готовая взорваться негодующими воплями. Эти грязные свиньи посягнули на ее честь эти два скота. Ей в макушку вдохнула теплым воздухом. Она прислушалась снова вздох, пауза и опять такой же ровный мерный вздох. Колотящимся сердцем, готовая отчаянно завопить и защищать свою женскую честь, все же успела сообразить, что куяв уже спит, а укутал ее и подтянул к себе поближе совершенно непроизвольно, словно зябнущего ребенка. Она застыла, еще не решив, что делать, как поступить, чтобы не уронить своего достоинства дочери-царя. Вокруг тихо, только из темноты доносится мощное дыхание черныша. Холодок пробежал по спине. Ведь это чудовище может встать и пойти охотиться само по себе. Даже верным коням на ночь спутывают ноги, чтобы не забредали чересчур далеко. Сердце стучало все тише, спокойнее. По телу расходилось приятное животное тепло. Она не шевелилась, еще не решив, что делать. А перед глазами начали двигаться картинки. Люди ходили, работали, появились кони, светит солнце. Очнулась она от ощущения тепла, покоя. Улыбнулась сама себе, раскрыла глаза и сразу же застыла, моментально вспомнив, где она, что с нею. Вот лежит все так же под шкурами и плащом, спиной вжалась, как в колыбельку, в кольцо мужских рук. Судя по мерному дыханию за спиной, Куяв все еще спит, одурманенный ее травами. Она дернулась, ощутив, что приятная надежная тяжесть на ее левой груди — это широкая мужская ладонь, почти горячая. Мужская, то ли сама такая горячая, то ли впитавшая жар от ее обычно твердой, но только не сейчас, и почему-то такой накаленной груди. Сердце начало колотиться чаще. Она чувствовала, что его ладонь буквально подбрасывает на ее груди, но он, похоже, все еще спит. Она старалась умерить дыхание, чтобы грудь не колыхалась так, а то уже прыгает, как перепуганный заяц. Он же сейчас проснется, тоже увидит, как они лежат, в какой ужасной позе. И хотя между ними одеяло, Все равно она чувствует властную мощь его сильного крепкого тела, его жар, его власть, его призыв. Странно, решила она, что этот герой стал известен только сейчас, да и то лишь в конце войны, когда уже ничего не изменить. Куявия сокрушена, города сдались, а те, что остались высоко в горах, бедны. Там почти нет мужчин, способных держать в руках оружие. Правда, в Куявии герои могут появиться только в дни вот таких всенародных бедствий когда стране требуются сильные и отважные люди. Все остальное время здесь в цене торгаши, в то время как в Ортании герои всегда окружены славой, почестями. Им достаются лучшие женщины, лучшие места, лучшие кони и лучшие места для охоты. На востоке посветлело. Снизу очень медленно небо начало принимать нежнейший розовый оттенок. За спиной шумно вздохнула. Она поняла, что это просыпается черныш, под боком которого они устроились. Сейчас этот куяв проснется и обнаружит, как низко она пала, как стыдно себя ведет. Блестка зажмурилась, стиснула зубы и, сделав вид, что все еще во сне, отодвинулась, с великим трудом выдираясь из его горячих и таких уютных рук. Они инстинктивно стиснулись, пытаясь ее удержать, но с просонья слабые. Блестке отодвинуться удалось. Так и лежала, делая вид, что спит, хотя сердце подбрасывало ее над землей, словно лапы резвого тушканчика. За спиной хрюкнуло. Она ощутила, как Куяв проснулся, приподнялся на локти и прожигает ее спину подозрительным взглядом. Успокоившись, сел, сказал негромко, стараясь ее не разбудить. «Радша, Радша, поднимайся, а то нас тут сонными повяжут». Радша ответил Сипла. «Человек спит всего треть жизни, остальные две трети мечтают выспаться, а ты мне и треть поспать не даешь. Ладно, поесть уже приготовил?» Игельд ответил раздраженным шепотом. «Я?» «Ну ладно, ладно, я чего спросил? Чтобы знать, будем есть или полетим голодными? С тебя и такое изуэрство станется!» Он тоже говорил шепотом, словно не хотели разбудить ребенка. Блестка из-под приспущенных ресниц видела, как его крупная фигура возделась над еще темной землей. Веточек в костер подбрасывать не стал. Вытащил и разложил на скатерти хлеб, сыр, сушеную рыбу, вареные яйца. «Эй, Артанка!» — позвал он негромко. «Поднимайся! Замарим червячка!» «Вообще-то это твое дело накрывать на стол, но мы, куявы, гуси не гордые». «Вы свиньи, а не гуси», — пробормотала вроде бы сонным голосом. «Гусь свинье не помеха», — ответил Радша. «Гусь свинье на один раз пожрать, верно, Игельд?» «Верно», — ответил Игельд хриплым сосна голосом. «Еще говорят», — добавил Радша, «что Артанин Артанину гусь свинья и боевой друг. Это правда?» Она не ответила, бросила взгляд украдкой на Игельда. За ночь еще больше осунулся. Рано дает знать. Но все равно, даже в Артании, где много великих героев, он считался бы силачом и великим воином, а женщины видели бы в нем мужественного красавца. В каждом доме, где есть дочери, родители мечтали бы породниться с ним. За его спиной, как за каменной стеной. Радша переломил хлеб и протянул ей половинку. По случаю завтрака даже веревку снял. Она села, жевала вяло, запивала водой. К щекам прилила горячая кровь, когда вспомнила, как спала в объятиях ночного дракона. В самом деле красив, гад. Правда, волосы неприятно русые, зато лицо как будто из камня, суровое и мужественное. Резкие выпирающие скулы, высокие и гордые. Квадратный подбородок с вертикальной ямочкой, почти раздваивающий подбородок. Он выглядит решительным и властным, вроде бы и не куяв, а настоящий мужчина. Радша время от времени приподнимался, поглядывал по сторонам, не переставая жевать. Однажды даже взобрался на спину дракона. Тот все стерпел, осмотрелся, спустился на буркнул. Облачко пыли двигается в нашу сторону. Сердце блестки ёкнуло, она быстро посмотрела на Игельда. Тот хмуро поинтересовался. Близко? Пока далеко. Заканчивай жевать, ты можешь до ночи этим заниматься, знаю. Я не хочу новых драк. Она перехватила брошенный в ее сторону быстрый взгляд, сказала ядовитым голосом. «Для вас было бы лучше, если бы не вылезали из своих нор в горах. Завели бы кучу детей учили бы их прыгать вместе с другими горными козлами по камням. А так вам придон сорвет головы. Да и то сперва с живых спустит шкуры, а потом еще посадит на колья». Он поморщился. «Так отрубит голову или посадит на кол? Какой смысл сажать на кол с отрубленной головой? Ладно, детей я не смогу завести пока что». «Почему?» — спросила она живо. «Для этого нужна жена», — пояснил он. Она удивилась. «Так ты не женат?» «Нет», — ответил он сухо. «Понятно», — сказала она насмешливо. «Это в Ортании тебя бы считали достойным воинской славы. А в Куяве нужны торгаши. Ты да как насчет торговли? Обвешивать, обмеривать, надувать?» «Если надо, научусь», — ответил Игельд. Она не поняла, серьезно ли он о такой гнусности. А он добавил. «Но, похоже, тебя тоже не считают достойной замужества? В Артане предпочитают женщин более покладистых?» Она фыркнула. И если он намеревался ее обидеть, то просчитался. Она давно привыкла, что мужчины предпочитают более покладистых, смирных, тихих. Словом, полную противоположность ей. «За меня не волнуйтесь», — ответила она. «У нас в Артане женщины сами выбирают себе мужей». Он расхохотался. Обычай не просто нелеп. Его только что придумала эта отважная гордячка. Даже в Артании, где женщины пользуются большей свободой, чем в Куявии, они не выбирают, а выбирают их. Это мужской мир. Это везде мужской мир. И таким прибудет». «На этот раз», — сказал он, «если Артани не захотят тебя выкупить». «Они захотят», — возразила она, «но не станут». Он кивнул. Радша предполагала и такое. «Я не понял, почему». «И не поймешь», — ответила она гордо. «Мы, Артани, воюющий народ». Женщина ли? Ребенок? Старик? Мы все воины. С тех пор, как ваши войска стерли с лица земли наши города, броды и Даньск, наш народ поклялся всегда мстить вам. В Даньске самые древние сокровища, которые вы осквернили, а в бродах вы истребили наших жрецов. Колдунов, поправил Игильд, это у нас жрецы, а у вас колдуны. Это ответный рейд. Вы так часто нападали и разрушали наши города, что мы наконец-то решили собрать войска и нанести удар. Мы разрушали ваши города. — возразила она горячо, — за то, что вы пытались посадить на престол Артании своего ставленника. — Это вранье! — отрезал он. — Этому вранью уже триста лет. Нет, четыреста! Ведь это ваш доблестный Жарослав совершал подвиги в войне за престол. Так называли то безумие. Она вскипела. — Безумие? Или дурость? — отрезал он. Она сверкала глазами. Он чувствовал, что сам уже закипает. А это еще большая дурь, чем 40-летняя война по сомнительному поводу. Смотрит на молодую и, надо признаться, очень привлекательную девушку и спорит с ней о древних войнах. «Ладно, не обижайся», — сказал он примирительно. «Умные не обижаются», — отпарировала она. «Умные делают выводы». «Если женщину называют умной», — ответил он, «значит, у нее других достоинств не наблюдается. Это верно?» Радша довольно хохотнул. Праведный и занудный Игельт начинает отгавкиваться, иногда довольно удачно. Его школа. Сам он спешно затаскивал на черныша ящики с золотом, кожаные мешки с золотыми украшениями, драгоценными камнями, жемчугом. Игельт помогал как мог, хотя из-за раны в боку двигался с неловкостью. Вдвоем затащили все, старательно закрепляли, ремней не хватало. Не предусмотрели такую богатую добычу. Спорили, перекидывали ремни с места на место, как будто добычи стало больше или словно половину ремней растеряли. Она наблюдала за ними в смятении. Сыгельда вообще не сводила взгляда, но все тайком, страшась встретить его прямой открытый взгляд, совсем не похожий на трусливый взгляд Куява. Куява торгаши и колдуны, но рядом с ней сегодня ночью лежал и обнимал горячими руками могучий и красивый воин. И как бы ни называла его торгашом, но каждая черточка в нем говорит, что это воин, хищный и умелый воин, У него сильное мускулистое тело, широкие плечи, просто широчайшие. Даже среди артан, снова мелькнула у нее в голове та же мысль, он выглядел бы героем. Похоже, он в самом деле не знал сытой и разнеженной куявской жизни, а жил подобно артанам. С оружием в руках, в постоянных схватках, боях, набегах, сражениях. Правда, такое представить трудно, надо расспросить при случае. Она ужаснулась, поняв, что допустила, только допустила мысль, что не убежит сегодня же от этих проклятых и подлых куявов, от подлых и трусливых куявов. Куявы все трусливые и подлые. Да-да, трусливые и подлые.